Глава 51. Я проснулась из-за прозвучавшего где-то совсем близко до более знакомого уведомления о пришедшем СМС-сообщении. Поморщившись, я перевернулась на правый бок и в кромешной тьме, нащупав мобильный телефон, который принадлежал не мне, посмотрев на слишком ярко светящийся экран, поняла, что прошло уже два с половиной часа с того момента, как я приехала в поместье Риорданов чтобы сообщить Дариану о том, что нашла себе новую работу. Поднявшись с постели, я при свете мобильного дисплея отправилась в другой конец комнаты, чтобы подобрать свои вещи. К моменту, когда я, стоя у журнального столика, впрыгнула в свои джинсы, Дариан вышел из ванной. «Проснулась?» — спросил он, завязывая пояс на своем длинном махровом халате молочного оттенка. «Мог бы разбудить меня раньше», — с явной претензией проворчала я. «Зачем?» Непонимающе посмотрел на меня Дарьян. «Ты могла бы заночевать здесь?» «Зачем?» На сей раз непонимание проявила я. «Затем, чтобы завтра проснуться вместе со мной. Я не вижу в этом смысла». Ныряя в кофту, продолжала грубить я. «Таша, прекрати быть тираном в юбке. Неужели ты не понимаешь, что меня напрягает, когда ты пытаешься перейти границы нашего соглашения?» Раздраженно начала я, но вдруг замолчала увидев на своем телефоне смс-сообщение от симпатичного менеджера из журнала Мираж. Он, используя дурацкий грустный смалик, сообщал мне, что нашу встречу на завтра придется отменить. Мое место редактора отошло другому человеку. Прекрати строить из себя недотрогу. Совсем не вовремя продолжил наш диалог на повышенных тонах Дарьян, как раз в момент, когда я мысленно бронилась нехорошими словами. Ты для этого слишком красивая. «Я знаю, что я красивая». Удержавшись от нецензурного вступления, выпалила я, едва удержавшись, чтобы от досады не швырнуть свой телефон в противоположную от себя сторону. «Я ровно настолько несчастна, насколько красива. И с тобой я счастливее не стану, понятно?» «Нет, станешь». Твердо выдавил Дырян, вдруг сняв со своей широкой шеи влажное полотенце. «Мне не нужны серьезные отношения. И мне не нужен ты». «Пока что достаточно того, что ты мне нужна. А тебе нужно рабочее место, которое я тебе предоставляю». Невозмутимо ответил Дариан. «О, как же сильно в это мгновение я жаждал ему сообщить, что увольняюсь. И уже с завтрашнего дня ноги моей больше не будет в этом поместье. Но вместо этого мне пришлось лишь со злостью засунуть свой телефон в задний карман джинс и, сев на кресло, начать не менее злостно надевать свои носки». Надев их, я с ярко выраженным раздражением промелькнула мимо Дариана вихрем, после чего, оказавшись у двери, обернулась к нему и, заметив на его лице улыбку, буквально прокричала. «Приду завтра. И не смей меня больше трогать, пока не выбросишь все те дурацкие мысли относительно наших отношений, которые за это время возникли в твоей голове». Сказав это, я так громко захлопнула за собой дверь, что штукатурка могла бы сию же секунду обрушиться на мою голову, если бы она только использовалась для отделки этой сокровищницы. Не успела я отойти от двери, как услышала громкий надрывный смех Дориана. Этот его самодовольный жест разозлил меня еще сильнее, из-за чего я буквально слетела по лестнице, едва ли не продырявив каждую из к своим уверенно твердым шагом. Но почему? Почему мне отказали в уже уверенно закрепленном за моей кандидатурой рабочем месте? Почему они сделали это так поздно? СМС пришло в начале одиннадцатого. Почему нельзя было сообщить о моем отказе раньше? До того, как я, рассчитывая на последнюю встречу с Риорданом, позволила ему владеть мной через мою же просьбу. Направляясь к гаражу, я едва ли не плавила своей разъяренной аурой, выпавший за сегодняшний вечер снег, и теперь лежащий под моими ногами высоким слоем. Остановившись только около гаража, я вдруг услышала ту тишину, которая разливалась этим вечером вне меня. Снег словно придавил все имеющиеся в округе звуки. Но внутри меня не было снега, во мне пылал огонь негодования. Нагнувшись, я взяла в руки горсть белоснежных снежинок, чтобы охладить свое нутро через руки. В итоге простояла напротив гаражных ворот до тех пор, пока снег в моих руках окончательно не превратился в ледяную воду, заставившую мои пальцы окаменеть. Как же тихо было вокруг, так как никогда не было внутри меня». Нет, ну почему все так неудачно для меня совпало? Стоя перед гаражом, я ощущала себя так, как может ощущать себя человек, только что проигравший крупную сумму в лотерею и наблюдающий за счастливчиком, сорвавшим на его глазах крупный куш. Этим счастливчиком сегодня был дырян. Но почему? Почему он? Дрян. О том, что Таша прошла собеседование, мне стало известно в тот же день но я не хотел просто заглушить этот момент я им воспользовался заставив ташу просить меня о близости после чего оставив ее обездвиженный в своей постели разрешил менеджеру журнала мираж сообщить ей через смс сообщение неприятное для нее известие в момент когда она прочла сообщение и мысленно выругавшись едва не раздавила телефон в своих руках я захотел ее повторно но все же решил отпустить чтобы дать ей выпустить пару вне постели За две недели я соскучился поблизости с ней и теперь боялся переесть сладкого, чтобы потом, как в прошлый раз, не мучиться болями в желудке, наблюдая за тем, как мой десерт ходит по моему дому и грубит мне, не боясь наказания, так как знает, что я надкусил его ровно настолько, чтобы следующие сутки он мог не бояться моих крепких зубов. Получить доступ к СМС-сообщениям и всем звонкам, поступающим и исходящим по номеру телефона Таши, было так же легко, как отобрать у ребенка конфетку. Я всегда подозревал, что склонен перегибать палку в процессе достижения своей цели, но именно благодаря Таше я понял, что это не просто подозрение. Я с легкостью вторгался в ее личную жизнь, всерьез считая ее своей собственной, и не собирался останавливаться до тех пор, пока Таша милитари Палмер грехом не склонит передо мной своей гордой головы, признав свое покорство передо мной и мою абсолютную власть перед ней. Это тело и эта душа должны в итоге стать моими без остатка, иначе я не успокоюсь. Я не успокоюсь даже после того, как эта неимоверная женщина станет целиком моей. Таша свела меня с ума, а это не смешно. Это страшно. И в первую очередь это страшно для нее.